Барабанщик из Шайлоу. Не раз и не два в эту апрельскую ночь с цветущих плодовых деревьев падали лепестки, а потом и листья ложились на перепонку барабана. В полночь, чудом пережившая всю зиму на ветке персиковая кусточка, задетая лёгким крылом птицы, упала стремительно, незримо вниз. Ударила о барабан и родилась волна испуга, от которого мальчик вскочил на ноги.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 и ночь среди персиковых садов у Савиного ручья, неподалеку от Шайловской церкви. 31, 32, 33. Дальше не было видно, и он перестал считать. 33 знакомых силуэта, а за ними, утомленные нервным ожиданием, неловко скорчились на земле 40 тысяч человек в мундирах и никак не могли уснуть от романтических грез о грядущих битвах. В какой-нибудь миле от них точно так же лежало другое войско, ворочаясь сбоку-набок, кутаясь в мысль о том, что предстоит, когда настанет час. Рывок, истошный крик, слепой бросок — вот и вся их стратегия. Зеленая молодость, вся броня и защита. Снова и снова мальчик слышал, как рождается могучий ветер, и воздух начинает трепетать. Но он знал, что это. Войско здесь и там что-то шептало во тьме про себя. — Да? Кто-то говорит с товарищем, кто-то сам с собой. И вот размеренный гул, словно неторопливый вал, вырос стал то на севере, то на юге отвращение земли навстречу рассвету. Что шепчут воины? Он мог только гадать. Наверное, вот что. Уж я-то осталась живой. Всех убьют, а меня нет. Я уцелею, я вернусь домой. Будет играть оркестр, и я его услышу. Да, думал мальчик. Им хорошо. Они могут ответить ударом на удар. Ведь подле небрежно разбросанных костей молодых воинов, которыми ночь, чёрный кассар связалась напыка остров, в разброс лежали стальные кости, ружья и штыки, словно рассыпанные в садовой траве негасимые молнии. Не то, что я, думаю, мальчик. У меня только барабан да две палочки к нему, и нет никакого щита.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 И он чувствовал, как его родные совсем исчезают где-то во мраке, словно их безвозвратно унёс могучий, гудящий, огнедышащий поезд, и остался он один с этим барабаном, нивчемной игрушкой в игре, что предстоит им завтра, или не завтра, но всё равно слишком скоро. Мальчик повернулся набок. Лице его коснулся мотылёк. Нет, персиковый лепесток. Потом его погладил лепесток. Нет, мотылёк. Все смешалось, все потеряло имя, все перестало быть тем, чем было когда-то. Если на рассвете, когда солдаты наденут вместе с пуражками свою удаль, лежать совсем-совсем тихо, то, может быть, они и война вместе с ними уйдут, не заметив его. Лежит такой маленький, сам все равно, что игрушка. Вот так штука. Это еще что такое? — произнес голос. Мальчик поспешил зажмуриться, хотел спрятаться в самом себе, но было поздно. Кто-то, проходя мимо в ночи, остановился возле него. — Вот так-так, — тихо продолжал голос. — Сагдат плачет перед боем. — Ладно, давай, потом будет не до этого. Голос сдвинулся было дальше, но мальчик с испугу задел барабан локтем. От этого звука человек опять остановился. Мальчик чувствовал его взгляд и чувствовал, как он медленно наклонился. Очевидно, и значи вниз протянулась рука, так как барабан с ихей дробью отозвался на касание ногтей, потом в лицо мальчика овеяло чужое дыхание. Да это кажется наш барабанщик. Мальчик кивнул, хоть был не уверен, виден ли его кивок. "Сэр, это вы?" спросил он. "Полагаю, что это я."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 Да и другие тут немногом старше тебя. Зелёные. Эх, до да чего вы все зелёные. Готов ты к завтрашнему или послезавтрашнему дню, Джоби? По-моему, да, сэр, готов. Ты, давай, поплачь ещё, если хочется. Я сам прошлой ночь слезу упустил. Вы, сэр, истинно, правда, как подумал бы о всём, что предстоит. Лоби с стороны надеется, что противник первый выступит.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 Здесь, если читать, у стороны собралось вот у ночь 1100, может быть, чуть побольше или поменьше. И ведь ни один толком стрелять не умеет. Не отличит марсивного ядра от конского яблока. Встал, грудь раскрыл, пулю схватил, поблагодарил и садись. Вот какие вояки. Что мы, что они? Нам бы сейчас в кругу и 4 месяца обучаться. Им бы тоже так сделать, а то вот полюгуетесь на нас.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 Если же он будет бить барабану верен, это вёрдо всё быстрее и быстрее, тогда, тогда вон через тот холм могучей волной сплошной чередой перевалит солдатские колени. Видел ли он когда-нибудь океан? Видел, как волны кавалерийской лавы накатываются на песок? Вот это самое и нужно, это и требуется. Джоби, его правая и левая рука, генерал даёт приказы, но Джоби задаёт скорость. «Так давай, постарайся, чтобы правое колено вверх, правая нога вперед, левое колено вверх, левая нога вперед, левый, правый, в добром, бодром ритме. Пусть кровь бежит вверх, голову выше, спину прямо, челюсть вперед. Давай, взгляд прищурить, зубы сжать, шире нозли, крепче кулак, всех покрой стальной броней. Да-да, когда у воина кровь быстро бежит по жилам, ему сдается, что на нем стальные доспехи. И так держать, темп не сбавлять». долго упорно, долго и упорно. И тогда хоть бы и пуля, хоть бы и штык, не так больно, потому что кровь же арка, кровь, которую он Джови помог разогреть. Если же кровь у воинов останется холодной, будет даже не побоище, а такое убийство, такой кошмар и такая мука, что страшно сказать, что лучше не думать. Генерал закончил и смолк, дал успокоиться дыханию. Потом чуть, погодя добавлю Вот так-то. А вот какое дело? Ну что, парень, поможешь мне? Понял теперь, что ты командующий войском, когда генерал останется сзать? Мальчик безмолвно кивнул, поведёшь их тогда вперёд вместо меня. Да, сэр. Молодец. И глядишь, будь на то Божье воле, через много-много ночей, через много-много лет, когда тебе стукнет столько, сколько мне тебе, а то и намного больше, спросит тебя кто-нибудь Чем ты-то отличился в это грозное время? А ты ответишь смиренно и гордо. Я был барабанщиком в битве у Савиного ручья или на реке Теннеси, а может быть, в битву на зовут Поздней церкви. Я был барабанщиком в битве при Шайло. А что, хорошо звонко звучит, хоть мистеру Лонгфиллу в стих. Я был барабанщиком в битве при Шайло. Сгодится для любого, кто не знал себя прежде, мальчик. И не знал, что ты думал в эту ночь, и что будешь думать завтра или послезавтра, когда нам надо будет встать. И марш вперёд. Генерал выпрямился. Ну ладно. Бог тебя благослови, парень. Доброй ночи. Доброй ночи, сер. И унося за собой блеск латуни и начищенных сапог, запах табака, солёного пота и кожи, генерал пошёл дальше по траве.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 На барабан, осыпаясь, сложился персиковый цвет. И всякий раз мальчик слышал касание, лёгкий удар и тихий гром.